глава 14 в войско метнул один копье брокол голос кари был полон невыносимой муки он появился из-за деревьев лучник тем временем спешно прилаживал вторую стрелу джесса закричала дико отчаянно она увидела как карри бледный с ледяным взглядом повернулся к лучнику и нанес ему удар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 Хакон ехал первым, Мунгарм охранял отряд сзади с мечом наготове. Джесса ехала рядом с молчаливым Кари. Ей тоже не хотелось говорить, да и что она могла сказать? Подъехав к скалам и увидев подходящую расселину, они остановились и из капти с Хаконом сняли броклос с лошади. Они разожгли костер и скальт вновь занялся раной, что-то бормоча себе под нос. Кари Хмуро наблюдал за ним. Когда же все было закончено, и Брокул уснул, молча отошел в сторону и сел, прислонившись спиной к дереву. Вороны примостились рядом с ним. Джесса подошла к кари Он сильный. Не бойся, все будет хорошо. Карри кивнул. — Ты должен был это сделать. — Я убил его. Я желал его смерти. Тебя легко понять. От его взгляда она похолодела. — Да, такое чувствуют многие люди. Но я могу убивать. Могу убивать, просто подумав об этом. И я это сделал. Кари била дрожь. Джесса обняла его за плечи, и они стали смотреть, как скапти разводит костер. — Хакон будет ревновать, — сказал наконец Кари. — Правда? — удивленно спросила Джесса.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 «Ну и пусть лежит, пока волки не съедят!» — буркнул Хакон. Мунгарм бросил на него испытующий взгляд. «Они уже до него добрались!» Брокл проспал несколько часов. Потом Карри принес ему поесть. Великан был весел и старался шутить. Скапти поведал ему, что произошло, но ничего не сказал о Карри, пока тот сам не рассказал Броклу о том, что сделал. «Все мы когда-нибудь умрем!» — Это неизбежно. — К разбойнику это не относится. Это был нечестный бой. Брокол фыркнул. — Ты считаешь, что было бы честнее, дерись вы на мечах? — Тогда это было бы нечестно по отношению к тебе, — сказала Джесса. Карри рассердился. — Спасибо, что напомнила. — У каждого свое оружие, — сказал Брокол. — У одних это меч, у Джесса ее ум, у скапти знания.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 Неожиданно лошадь Хакона споткнулась и тяжело упала на колени. Он выскочил из седла, а лошадь била ногами, отчаянно пытаясь подняться. Стало ясно, что у нее сломана передняя нога. — Ей конец, — мрачно сказал Брокол. — Снимай свой мешок, Хакон. Хакон переложил поклажу на вьючную лошадь. Они осторожно свели остальных лошадей вниз. Брокол остался возле упавшей лошади.